Тот, кто ищет предмета, должен или найти его, или отрицать, что он может быть найден, или упорствовать в искании его. Точно так же обстоит дело и с философскими исследованиями. Одни утверждают, что нашли истину, другие утверждают, что ее невозможно постигнуть, а третьи все еще ищут. Первыми, примером которых могут служить Аристотель, Эпикур, Стойки и другие, являются так называемые догматики. Академики являются теми, которые утверждают непостижимость истины. Скептики же все еще ищут. Существуют поэтому три философских учения – догматическое, Академическая и скептическая. Поэтому скептики называли себя также и «ищущими» и свою философию «ищущей». Однако отличие скептицизма от «Новой Академии» заключается лишь в форме выражения и, следовательно, идет не очень далеко. Да и вообще это различие основано лишь на нарочитом стремлении скептиков отбрасывать и избегать всякого рода утвердительных выражений. Секст-эмпирик говорит, скептик ничего не утверждает догматически, а лишь непроизвольно соглашается с теми впечатлениями, к которым он вынуждается представлениями. Если поэтому он испытывает тепло или холод, он, правда, не скажет «мне кажется, что я не испытываю тепла или холода». Но если его спросят «таким ли существует субъект, каким он кажется нам», то мы признаем факт кажемости. Однако мы исследуем не предмет, который кажется, а лишь тот предикат, который высказывается о кажущемся. Сладко ли то-то и то-то? Это, следовательно, мы исследуем лишь в отношении понятия. Но понятие есть не кажущееся, а то, что высказывается о кажущемся. А если мы подвергаем исследованию даже кажущееся, то мы это делаем не для того, чтобы отрицать эту кажимость, но чтобы опровергнуть опрометчивость догматиков. Скептики, следовательно, стремятся к тому, чтобы в том, что они говорят, никто не мог изобличить их в высказывании существования чего-то так, что они, например, в высказываемых ими предложениях ставят «кажется» вместо «существует». Согласно сексту-эмпирику, скептик пользуется произносимыми им положениями, как, например, «ничего не устанавливать», «ничего больше», «ничего не истина» и так далее, не в том смысле, что эти положения вообще существуют. Ибо он думает, например, что положение «все ложно», утверждая ложность всех других положений, утверждает также и ложность самого себя, и таким образом само себя ограничивает. Таким образом, относительно всех скептических положений, мы должны твердо помнить, что мы вовсе не утверждаем, что они истинны, ибо мы говорим, что они могут сами себя опровергать, так как их ограничивает то, о чем они высказаны. Новая Академия, представителем которой является Корнеат, тоже не высказывает никакого положения как истинное и существующее или как нечто, с чем мышление может согласиться. Скептики таким образом стоят очень близко к академикам. Чистый скептицизм порицает в Академии лишь то, что она еще не чисто скептична, но очевидно, что они отличаются от нас, говорит секст, в оценке добра и зла, ибо они утверждают, что нечто есть добро или зло. Добром именно является воздержание от одобрения а злом — согласие с известным положением, причем они убеждены, что вероятнее, что то, чему они приписывают предикат «добро», скорее «есть добро», чем «противоположное». Они, следовательно, не поднялись до чистого скепсиса именно потому, что они говорят «есть», а не «кажется». Но это одна лишь форма, ибо содержание тотчас же отрицает то, что в форме выглядит как утвердительное высказывание. Если мы говорим: "Нечто есть некое добро", мышление согласно с ним, и затем спрашиваем: Но что такое то добро, с которым мышление согласно, то содержание здесь состоит в том, что мышление не должно согласиться с ним. Форма, следовательно, гласит «это некое добро», но содержание гласит, что нельзя признавать это нечто добром истинным. Скептики порицают новоакадемиков также и за следующее. Для скептиков все представления одинаково достойны веры или недостойны веры в отношении основания, в отношении истины. Академики же говорят «одни представления вероятны, другие невероятны». А среди вероятных представлений существуют, в свою очередь, разные степени, и одно представление должно быть признано истинным предпочтительно перед другим. Предпочтение тоже является, таким образом, одной из форм, служащих предметом нападок скептиков, ибо такого рода выражения звучали для них еще слишком положительно. Скептицизм, таким образом, характеризуется, в общем, тем, что благодаря исчезновению всего предметного, считаемого истинным, существующим или всеобщим, всего определенного, всего утвердительного и благодаря воздержанию от согласия, само собою, возникает для самосознания неподвижность и уверенность души, ее невозмутимость, и у скептиков таким образом получается тот же самый результат, который, как мы видели, получался в непосредственно предшествовавших скептицизму в философских учениях. Таким образом, согласно учению скептиков, Как только нечто признается самосознанием истинной, самосознание ею уже связано. Истина является для самосознания всеобщей, выходящей за пределы сущностью, по сравнению с которой оно чувствует себя ничтожным. Но эта чуждая и определенная истина, как конечная, не есть существующая в себе. Так что шатание и исчезновение является для него необходимым. Когда же это прочное исчезает, самосознание вместе с этим само теряет свое равновесие. И им овладевает беспокойство, страх и тревога, ибо его опорой и источником его спокойствия является существованием того, что для него представляет собою существующее и истинное. Но скептическое самосознание и является субъективным освобождением от всякой истинности этого объективного бытия, освобождением от полагания своей сущности в чем-то подобном. Скепсис имеет таким образом своей целью уничтожить то бессознательное рабство, в котором находится природное самосознание, возвратиться в свою простоту и, поскольку мысль укрепляется в некоем содержании, излечить ее от болезни прикрепления себя к такому прочному содержанию».